Глава 1 Моё тело раскачивается из стороны в сторону в такт нежной мелодии. Пальцы танцуют по клавишам, останавливаясь только для необходимой паузы. Я наклоняюсь немного вперёд, закрываю глаза и полностью погружаюсь в себя. Всегда мечтала играть на фортепиано. Переживаю, люблю, ненавижу, боюсь и яростно сражаюсь с самой собой. Оставив реальность за пределами этой спальни, мне необходимо умиротворение. Мой измученный внутренний мир погибает в жизненной рутине. Воздух становится всего лишь деталью вместо необходимости. Музыка — мой кислород, мое спасение в этом мире. Лекарство от боли и забвения. С ней мне не нужны ноты, нет необходимости читать их и вспоминать. Я слышу мелодию по-своему. Она проходит через меня, рождается во мне и умирает вместе с моими разложившимися на мелкие частички эмоциями. Моя душа поглощает и проносит через себя каждую ноту, избавляя от мучений и страданий. Пальцы лишь на миг замирают для плавного перехода и бегут по клавишам, играя заключительную часть. Ту, в которой я снова возвращаюсь в настоящую жизнь. Я будто бегу по туннелю и каждый раз меня выкидывает на уже пройденный участок, словно замкнутый порочный круг. Я думаю, что уже нашла выход, выход из положения, только мне не суждено выбраться из своего плена никогда. И даже через много лет я буду погружаться все глубже в себя, прятаться от самой себя, исчезать и возвращаться поломанной. Говорят... Музыка исцеляет души, превозносит все на другой уровень. Может, я все еще не познала истины, не достигла ее вершин, не сделала что-то ради возможности возродиться? Разве это так сложно? Начать все сначала, сбросить все настройки и наметить новую точку. Без отчета, без границ и без правил. пальцы замирают, и я чувствую, как моя душа содрогается, рыдая, не желая возвращаться из фантазий. Последние аккорды самые сложные, они напоминают о моем времени, которое истекает, о часах, заведенных Джонатаном, лежащих на крышке фортепьяно. Голова тяжелеет, опираюсь лбом о панель, заканчивая мелодию, вспоминая, как дышать. — Мисс Фелпс, прошу... — слышу голос нашей горничной. — Прощение. Ваши родители ожидают вас. Я открываю глаза, сосредотачиваясь на бело-черных клавишах. Глажу гладкую поверхность, ощущая их нежность под подушечками пальцев. — Передайте им, что сегодня я пропущу завтрак, так как уезжаю. Моргаю, поймав крошечный солнечный зайчик, пробирающийся сквозь тяжелые портьеры. — Хорошо, мисс Женщина исчезает за дверью, оставив меня в одиночестве. Встаю и направляюсь к окну, раскрывая ткани, впуская свет. Сегодня тот самый день, когда у меня нет желания видеть и слышать домочадцев. Зная меня многие годы, никто не станет настаивать на встрече или упрашивать поступить как-то иначе. У меня есть мое личное пространство, и входить в него не стоит. Никто из них не обидится и примет информацию как данность. Они привыкли к моим перепадам настроения, отрешению. Ни для кого не секрет, сколько раз в сутки я думаю о своей жизни. Вернее, о желании жить. Двери снова приоткрылись, и миниатюрная девушка, слегка кивнув мне, беззвучно уходит. Время уборки. Обхожу комнату по маршруту, проделанному ранее. гашу свечи, убираю на места подсвечники. Бережно закрываю крышкой фортепиано, бесшумно ступаю босыми ногами по ковровому покрытию и исчезаю за смежной дверью, ведущей наверх. Плавная круговая лестница устремляется прямиком в мою комнату, где я могу заняться своими делами. Оглянувшись по сторонам, я не могу скрыть своего раздражения. Все расставлено по местам, мной. Я сделала это пару часов назад. Усевшись на кровать, я расправляю длинную плясированную юбку, рассматриваю рисунок, то, как нити в изысканном танце сплетаются между собой. Надо переодеться, только во что? Новый пост в Инстаграм вызывает во мне прилив эмоций. Радостных или грустных сейчас не совсем понятно, но мне не терпится прочитать его полностью. Ох, Юджин. Выдыхаю его имя, как будто он святой, но это не так. Его фотография, склонившегося над очередной картиной, вызывает во мне массу воспоминаний. Встаю с кровати и раскрываю шкаф, перебирая вешалки с многочисленными вещами. Большинство из них передали знакомые дизайнеры. Я вроде как являюсь лицом их брендов. Выставки, красные дорожки, модельные показы и прочее. Мое присутствие обязательно. Но бывают времена, когда я нахожусь далеко за пределами досягаемости. психиатрическая клиника, в которой мне вправляют мозг и убеждают, что красиво жить хорошо. Вот среди этого мракобесия меня спасает яркое пятно, появившееся уже некоторое время назад в моей жизни. Почему пятно? Юджин — бесподобный молодой человек, обесцвеченный блондин с вечно лохматой шевелюрой нечесанных волос. В его ушах маленькие колечки, все тело покрыто пирсингом и татуировками, а рост Если бы не худоба, я могла бы подумать, что он баскетболист, только служенной глоткой. Да. Алкоголь и травку он употребляет так часто, что мне проще сказать, когда он полностью трезв. Ему необходимо они для творчества. Так говорит человек. Мне бы бежать от него, но я соткана из противоречий и, видимо, поэтому уже некоторое время живу с этим парнем в перерывах между лечением и нахождением дома под присмотром многочисленной прислуги и родителей. Но сейчас все хорошо, кризис миновал, и мне необходимо возвращаться к своему обычному существованию. Армания сатанеет. Вытаскиваю черную юбку от Ланвин и блузку с гипюровыми вставками на рукавах. Переодеваюсь, натягиваю ткань, проверяю, видны ли шрамы на запястьях. По контракту мне нельзя светиться подобным, тем более они свежие, едва затянувшиеся. Расчесываю перед зеркалом свои зеленые волосы, сбрызгиваю лаком ломкие локоны. Наношу густой слой туши. Мои длинные ресницы делают глаза еще выразительней. а пару стрелок — соблазнительными. Красная фетровая шляпа с широкими полями становится неотъемлемой частью моего образа. А Великий Армани будет очень рад узнать, что я все же одела что-то из его новой коллекции. Вишневая помада, которая аккуратно очерчивает мои губы, придает вид сексуальной штучки и мне это нравится». Настроение мгновенно меняется, я чувствую этот прилив крови к щекам, когда все тело приятно покалывает от положительных эмоций. Забираю с прикроватного столика свой телефон, предварительно расставляя все по местам и иду к выходу. Я слышу, как из столовой доносятся приглушенные разговоры моего отца с мамой. Каждое утро они обсуждают важные деловые вопросы. Странно, что на повышенных тонах. — Я не хочу больше проблем. Давайте прекратим обсуждать это. Никаких альтернативных методов, — кричит мой отец. — Считаете это ужасной ошибкой? Ваше дело. Я не позволю произойти этому снова. Все вышло из-под контроля. Признайте это. — Тогда почему не сделал это раньше? — твердо говорит моя мама. — Молюсь, чтобы мы не прошли через этот ад снова. Оставляя один на один с проблемой, на кого ты полагаешься? На Бога? Все зависит только от нее. Мы бессильны. Я не могу понять, они что, ругаются между собой? Только это из раздела фантастики. Мои родители слишком идеальны, чтобы портить отношения. За всю семейную жизнь они ни разу не позволили себе повысить голос и обратиться неуважительно, оскорбить словом. Именно поэтому они не понимают, как я вообще существую в таких отношениях. «Что же вынудило их разговаривать таким образом друг с другом?» Останавливаюсь около двери, пропускаю колонну из официантов. «Интересно, я не знаю о гостях?» Девушки несут серебряные подносы, накрытые крышкой. Кто-то толкает тележку. Заметив меня, они приостанавливаются, панически сталкиваясь друг с другом. «Доброе утро, мисс. Нам сказали, что вас не будет». Запинается та, что постарше остальных. Я придерживаю шляпку, ухмыльнувшись их вытянутым лицам и пробегаю мимо. Мы принесем еще приборы и приготовим. Все в порядке, у меня есть пальцы, и я всегда могу воспользоваться ими. Подмигиваю самой испуганной, прежде чем скрыться за дверьми столовой. Я слышу, как они выдохнули с облегчением. «Работникам нашего дома приходится несладко Бывают времена, когда становлюсь абсолютно невыносимой. И это не моя вина. Будь моя воля, я бы постоянно улыбалась всем окружающим меня людям. Но на то воля Божья. Я такая, какой он меня создал. Может, однажды кто-то поймет предназначение таких, как мы?» «Лея, доброе утро, моя милая!» Папа первым замечает меня, привстает и крепко обнимает, целую в щеки. Я осматриваю столовую, только кроме моих родителей здесь никого нет. — Доброе утро, папочка и мамочка. Я помешала? Двигусь по направлению к маме, обнимая ее в ответ. — Что ты? Ни в коем случае. Как спала вишенка? Морщинки в уголках ее глаз выдают беспокойство. Отхожу от нее на расстояние, предварительно стащив со стола тост, намазанный маслом. Лучше некуда. Только откусив кусочек, я поняла, насколько голодна. Пережевывая, испытывала наслаждение, схожее с оргазмом. Громко промычав нечто нечленораздельное, я забрала второй, уже приготовленный моей мамой, и снова откусила большой кусок. Голод. С ним я сталкиваюсь практически сразу после сильного приступа агрессии. Будто организм хочет восполнить другие потребности. Продолжая хрустеть, я замечаю некоторую закономерность. Моя жизнь состоит из семи составляющих. Голод, в том числе и сексуальный, безудержное веселье, панический страх, апатия и желание умереть, которое плавно сменяется дикой агрессией. И вот, когда я прохожу все эти стадии, я хочу есть много и все, что попадает под руку. Мои родители, понимающе наблюдают за моим поведением. Кивают официантам, чтобы они заносили все, что они могут нам сегодня предложить. Присаживайся, родная. Папа выдвигает стул рядом с собой, похлопывая по мягкой обивке. Успеешь ты по своим делам. Я мычу, запихивая в рот все без разбора. Яйца пашот расплываются по тарелке, как только протыкаю их ножом. Накалываю на вилку кусочек хлеба и обмакиваю в желтке. Главное — не переесть. Не хочу снова обливать перед моим парнем. — О, черт, я не сказала? Это не дело. Пришло время возвращаться. Восклицаю с набитым ртом, подавшись вперед, вытаскиваю из сумочки телефон. — Чертов айфон! Палец никогда не хочет срабатывать. Облизываю, затем вытираю подушечки пальцев и салфетку. — Лея. Мягко произносит мама, отодвигая в сторону очередной стакан сока из манго. Стоит мне поставить локти на стол. «Не могла бы ты повторить золотце?» «Прости, мам, но мне необходимо забить кишку дома, чтобы не расплескать все по пути. Не хочу пугать Юджина, если меня снова вывернет». Быстро перевожу взгляд с телефона на родителей и обратно. «Неужели ты снова собралась к нему?» — Лея, ты была в ужасающем состоянии в прошлый раз. Перед твоей госпитализацией... Малышка, не надо снова делать это с нами. Папа никогда не умел скрывать свою брезгливость относительно моих парней. — Милая. Папа предостерегающе смотрит на маму. Я уже схлестнулась с ней взглядами и не собираюсь отступать. — Ты разумная девочка. Я же попросил тебя... — Не спорю, только он уже несколько раз подвел ее. И каждый раз, когда он появляется на горизонте, наша дочь не в себе. Мама собирает ладони в замок и слегка наклоняется к столу. — Тебе нравится мучиться? — Вы не понимаете. — Отрицательно качаю головой. Мое настроение полностью зависит от оппонента на той стороне связи моего телефона. — Все не так. Юджин ни в чем не виноват. Парень оставляет на стене один за другим посты. Все они по-своему прекрасны. Я полностью отключаюсь, продолжая жевать какие-то тарталетки со сладким кремом и ягодами поверх них, запивая все вкусным чаем. Родители начинают переговариваться между собой, решая мои проблемы, хотя никто их об этом не просит. Папа доказывает что-то свое всегда на моей стороне, пока мама докапывается до меня. Еще один плюс биполярности — Когда мы проходим стадию агрессии, вот этот жор и сексуальное влечение трудно сбить с чем-то по типу домашнего воспитания. Мозг просто отключен. Еда становится жизненно необходимой. Лея, я много раз уже говорила тебе избавиться от этих отношений. Они тянут тебя на дно. Кто он? Мы его ни разу не видели вживую. Как ты вообще представляешь такого бездельника около себя? А что насчет журналистов? Последняя вышедшая статья гласила о том, что он музыкант. На чем же, простите, он играет? На наших нервах и терпении? Мама касается телефона в моих руках. Если вдруг он еще раз делает тебе больно... Не сделает. Приподнимаюсь, вытираю губы салфеткой и кладу ее в одну из пустых тарелок. Он чрезвычайно творческий человек. Гитарист. Отец сжимает салфетку, и я улыбаюсь ему, благодарная за поддержку. «Мам, не начинай! Ты не хочешь слышать от меня причины и не хочешь лезть в это дерьмо!» Взрываюсь я, ощущая, как мои щеки пылают от гнева. «Господи, давайте только не сейчас!» Громко восклицает отец. «Марика, не надо поднимать тему, о которой мы не хотим говорить! Не надо волновать ее!» Он обращает внимание на меня. — Лея, послушай, мы с мамой всегда будем на твоей стороне, что бы ни случилось. Только, пожалуйста, береги себя и не делай глупости. — Артур, она идет к нему. Неужели у нас нет никаких условий или ультиматумов? Я не могу так. Из глаз мамы брызгают истерические слезы, и мне становится противно, что я не могу закрыть свой поганый рот и обязательно сейчас сорвусь. Я последний раз вам объясню и очень надеюсь, что до вас дойдет. Юджин — единственный настоящий человек в моем спутанном сознании, искаженной реальности. Я чувствую, что могу жить полноценной жизнью благодаря таким, как он. Ему наплевать на мои вспышки, агрессивные стычки, погружение в себя». Он напичкан всяким дерьмом, иногда еле ворочает языком и мочится мимо писсуара. Его переполняют низменные чувства, и он не прочь совершить аморальные поступки. И на его фоне моя биполярность — это просто дерьмо на подошве ботинка. Его растираешь о и движешься дальше. Вот так мы выживаем. Понимаете? Я прежде всего человек. У меня есть свои потребности, и вы не вправе постоянно осуждать и решать за меня». Поймите, там рядом с ним мой дом, и у меня не получается иначе. Я задираю гипюровые рукава, оголяя свежие розовые шрамы на изгибе рук. Ни один нормальный мужчина не станет встречаться со мной. Жить в вечном страхе, что я покалечу себя или его, ждать, что он однажды столкнется с утечкой газа, И в один прекрасный момент не проснется. Никто не станет выдерживать мои истерики, крики, побои, лезвие у горла. Наливаю себе воды в стакан и выпиваю ее залпом, вытирая капли, стекающие по подбородку тыльной стороной руки. Давайте будем честными друг с другом. Затмения стали происходить слишком часто. И это начало конца. Лея шепотом произносит мама, плача, прикрывает рот рукой. «Зачем ты так и себе?» «Мам, не надо. Однажды я сделаю то же, что и Джонатан. Вопрос времени. Даже ваша постоянная слежка не спасла его. И меня тоже. Поэтому все бесполезно. Вся наша жизнь — сплошное разочарование. Мы всего лишь атомы». Наклоняюсь и целую отца, затем маму. «На фоне меня Юджин — безобидная жертва. Я живу Вы же этого хотели». Хорошо, хоть не убила еще никого нечаянно. Если уж повторяю историю моего брата, то это станет точкой отсчета к черту. Джонатан не убивал себя, — хмурится мама. Это случайность. Ты ведь тоже чуть не погибла. но ну и живой меня назвать сложно. Усмехаюсь я, заталкивая в рот пирожное. Хлопаю по столу рукой, заканчивая этот бесконечный разговор, не имеющий никакой развязки. Прохожу мимо девочек-горничных, улыбаюсь им одними губами. «Я согласна на альтернативу, на все, что угодно. Верните мою дочь!» Громко говорит мама, не представляю, кого она за мной отправит. В холле открываю отсек с ключами, но не нахожу от своей машины. Раздраженно перебираю каждый, несколько из них падают на плитку, издавая звон. Мне стоит остановиться и успокоиться, не позволять тьме накрыть меня. «Вам помочь?» Позади меня появляется дворецкий, вытянувшись в струну. Он следит за моими метаниями, но не рискует лезть без разрешения. «Ключи от моей машины! Где они?» Захлопываю дверцу и вижу свое отражение в зеркале, отшатываясь назад. «Не сейчас. Мои зрачки практически закрыли зеленую радужку. На впалых щеках появился лихорадочный румянец. Так бывает незадолго до очередного приступа. — Нет, я не хочу снова в больницу. Шрамы на руках начинают ныть, я делаю еще пару шагов назад, натолкнувшись на входные двери. — Найдите ключи от моей машины и подгоните мне, буду ждать на улице. бросая взгляд на Дворецкого и толкаю входную дверь. Он кашляет, привлекая мое внимание, и я останавливаюсь. — Что еще? — Извините, мисс, но вы разбили свою машину перед тем, как... Он замолкает, прочищая горло. «Ваш доктор попросил воздержаться от вождения после... У вас постельный режим, мисс Фелпс!» Позади я слышу голос дворецкого. «Вам ни в коем случае не стоит покидать дом. У вас ведь назначена встреча в клинике!» Я провожу ладонями по лицу, вспоминая тот последний раз, когда я решила, что больше не могу жить. Голова закружилась от воспоминаний, все поплыло перед глазами. Не обращая внимания на болтовню дворецкого, выхожу за дверь. Заплетающимися ногами бреду по тропинке туда, где открываются ворота. Мне не хватает воздуха, будто разучилась дышать. Авария. Словно это я пролетела на бешеной скорости на красный цвет, когда передо мной возникла другая машина. Я вывернула руль, через секунду врезалась в отбойник. Или не вывернула руль. Воспоминания похожи на вспышки моментов, того, что, возможно, уже было. Со мной что-то происходило, я чувствовала эту вселенскую усталость, поэтому вернулась в машину и нажала на газ. Все вокруг закружилось, мне приходится вцепиться пальцами в узорные ворота, чтобы не упасть на дорогу, ведущую в наш коттедж. Дышите глубже. Мятное дыхание, смешанное с ненавязчивым одеколоном, я вдыхаю его запах. Наслаждаясь этим неловким падением. — Позвольте я вам помочь. Только мне не стоило смотреть на него. Его глаза спрятаны за тонкой оправой очков для зрения. Черты лица правильные, симметричные. Короткая ухоженная щетина. Нос немного с горбинкой. Прямые брови и темные волосы, подстриженные по последней моде. Он, будто почуяв неладное, зачесывает пряди назад, посылая мне мимолетную приветливую улыбку. пока я не могу оторвать от него взгляда. Моргаю, замечая, что он уже не скрывает свои улыбки и доволен произведенным впечатлением. Мужчина помогает мне встать, все еще удерживая за руки. Делаю решительный шаг по направлению к его машине. «Увезите меня отсюда! Пожалуйста!» Он пропускает меня вперед. Поток воздуха в лицо, я ловлю себя на мысли, что именно так пахнет рай.